глава 16 диана приглашена на чаепитие с трагическими последствиями октябрь самый прекрасный месяц в зеленых крышах березы в долине кажутся золотыми как солнце а клены позади сада оделись в королевский малиновый и дикие вишни вдоль дороги нарядились в красивые оттенки темно-красного и бронзово зеленого в то время как поля и луга еще зеленели и были готовы ко второму покосу. Энна наслаждалась волшебным миром цвета вокруг. «О, Марилла!» — воскликнула она однажды в субботу утром, вбегая в кухню с охапкой великолепных разноцветных веток. «Я так рада, что живу в мире, где есть октябрь! Было бы ужасно, если бы мы просто попадали из сентября в ноябрь! Посмотрите на эти ветки клена! Разве они не дарят вам восхитительные ощущения? Я собираюсь украсить ими свою комнату!» Опять мусор! сказала Марилла, у которой эстетическое чувство было не сильно развито. Ты загромождаешь свою комнату всем, что приносишь с улицы, Н. Спальня предназначена для того, чтобы спать. Ох, и видеть сны тоже, Марилла. И вы знаете, сны снятся лучше в комнате, где есть красивые вещи. Я собираюсь поставить эти ветки в старом синем кувшине и поставить его на моем столе. — Смотри только, не сори листьями по всей лестнице. Я собираюсь на заседание благотворительного общества в Кармаде, Энн, и, вероятно, буду поздно. Тебе нужно накрыть ужин для Мэтью и Джерри, так что не забудь поставить чайник заранее, пока вы не сели за стол, а то будет, как в прошлый раз. Это ужасно, что я тогда забыла про чайник, — сказала Энн, виновата. Но это было в тот день, когда я пыталась придумать название для долины фиалок и не помнила обо всем остальном. Мэтью такой добрый, он совсем меня не ругал. Он сам насыпал чай в заварной чайник и сказал, что можно и подождать. И я рассказала ему прекрасную сказку, пока мы ждали, так что время пролетело быстро. Это была красивая история о феях Марилла. Я забыла ее конец, так что придумала его сама. И Мэтью сказал, что даже не понял, где кончается сказка и начинается моя история. «Мэтью бы не возражал, даже если б ты встала и решила поужинать в середине ночи, Н. Но на этот раз постарайся быть благоразумной». И я не знаю, поступаю ли я правильно, может, это тебя отвлечет, но ты можешь попросить Диану приехать и провести день с вами, и угостить ее чаем. — О, Марила! — Энн всплеснула руками. — Как это здорово! У вас, конечно, тоже есть воображение, иначе вы бы никогда не поняли, как я хотела именно этого. Это будет так красиво и совсем по-взрослому. И, конечно, я не забуду поставить чайник, если жду гостей. О, Марила, я могу использовать сервиз с бутонами розы? Нет, конечно. Чайный сервиз с бутонами розы? Вот придумала. Ты ведь знаешь, я никогда его не использую, за исключением тех случаев, когда приходит священник или дамы из общества помощи. Возьмешь старый, коричневый сервиз, но ты можешь открыть маленький желтый горшочек с вишневым вареньем. Надо его съесть, пока не испортилось. Можешь отрезать кусок фруктового пирога и взять печенье. — Я уже представляю себе, как сажусь во главе стола и наливаю чай, — сказала Энн, восторженно закрыв глаза. И спрашиваю Диану, положить ли ей сахар. Я знаю, что она не пьет чай с сахаром, но я, конечно, спрошу ее, как будто не знаю. А потом буду уговаривать, чтобы она взяла еще один кусок фруктового торта и еще порцию варенья. О, Марилла, как приятно даже просто думать об этом. Могу ли я принять ее в комнате для гостей? чтобы она оставила там свою шляпу, а потом провести ее в парадную гостиную, чтобы посидеть там. Нет, маленькая гостиная больше подойдет для тебя и твоей гости, но там осталось полбутылки малинового сиропа после собрания нашего общества. Она стоит на второй полке в шкафу в гостиной, и вы с Дианой можете взять ее, если вам нравится, и выпить с печеньем на полдник. «Потому что я полагаю, что Мэтью опоздает на чай, потому что он будет возить картошку на корабле». Эн побежала через долину мимо источника Дриад и потом вверх по дорожке между елей к садовому склону, чтобы пригласить Диану на чай. В результате, сразу после того, как Марилла уехала в Кармаде, пришла Диана, одетая в свое лучшее платье и выглядевшая именно так, как нужно для чаепития. В другое время она привыкла заходить на кухню без стука, но теперь она чопорно постучала в парадную дверь. И когда Энн, тоже одетая в свое лучшее платье, чопорно открыла ее. Девочки пожали друг другу руки так серьезно, как будто они никогда не встречались раньше. Эта неестественная торжественность продолжалась и когда Диана была приглашена в комнату на крыше, чтобы оставить свою шляпу, и когда сидела в течение десяти минут в гостиной, словно позируя. «Как дела у твоей матери?» — спросила Энн вежливо, как будто не видела миссис Барри, собирающую яблоки утром в отличном здоровье и настроении. — Очень хорошо, спасибо. Я полагаю, мистер Касберт отвозит картофель на пароход песочной лилии сегодня днем, — сказала Диана, которую Мэтью подвозил к дому Хармона Эндрюса утром. — Да, наш урожай картофеля очень хорош в этом году. Я надеюсь, что урожай вашего отца тоже хороший. — Да, очень хороший, спасибо. Вы собрали много яблок уже? «О, очень много!» – сказала Энн, забыв о солидности и быстро вскакивая с места. «Пойдем в сад и соберем красные сладкие яблоки, Диана!» «Марила говорит, что мы можем рвать все, что осталось на дереве!» «Марила очень щедрая женщина!» «Она сказала, что мы можем взять фруктовый торт и вишневое варенье к чаю!» Но это не по правилам рассказывать своим гостям, чем вы собираетесь их угостить. Так что я не скажу тебе, что мы будем пить, кроме чая. Только скажу, что это начинается с букв С и И. И оно ярко-красного цвета. Я люблю яркие красные напитки. А ты? Они вдвое вкуснее любого другого цвета. Сад С его большими, широкистыми, разлапистыми деревьями, которые наклонились к земле под тяжестью фруктов, оказался настолько восхитительным местом, что девочки провели большую часть дня в нем, сидя в углу, где мороз еще не тронул зелени и пригревало золотое осеннее солнце, лакомились яблоками и болтали о том осем. Диане надо было много рассказать Энн о том, что происходило в школе. Ее посадили с Грети Пай, и она с трудом выносила ее. Гретти скрипит карандашом все время, и от этого скрипа у Дианы кровь стынет в жилах. Рубин Гиллис заколдовала все свои бородавки, честное слово, волшебным камнем, которое дала ей старая Мэри Джо из Крика. Нужно было потереть бородавки камнем, а затем выбросить его через левое плечо. А затем выбросить его через левое плечо во время новолунья, и бородавки все прошли. Имя Чарли Слоана было написано рядом с именем Эми Уайт на стенке у крыльца. И Эми Уайт ужасно разозлилась. Сэм Уолтер запер мистера Филлипса в классе, и мистер Филлипс побил его за это. А отец Сэма пришел в школу и угрожал мистеру Филлипсу, если тот поднимет руку на кого-нибудь из детей снова. У Мэти Эндрюс новый красный капот и синяя накидка с кисточками, и она из-за этого так задается, что это просто отвратительно. Лизи Райт не говорит с мамой Уилсон, потому что старшая сестра мамы Уилсон отбила у старшей сестры Лизи Райт ее кавалера. И все скучают по Н и хотят, чтобы она вернулась в школу. А Гилберт Блайт? Но Эн не хочет слышать о Гелберте блайте. Она вскочила и поспешно предложила пойти в дом, чтобы выпить малинового сиропа. Эн посмотрела на второй полке в кладовой, но там не было бутылки с малиновым сиропом. Ей удалось найти его на верхней полке. Эн поставила его на поднос вместе со стаканами и подала на стол. Угощайся, Диана! вежливо сказала она. «Я не буду пока пить. Я не хочу ничего после всех этих яблок». Диана налила себе полный стакан сиропа, посмотрела на его ярко-красный оттенок с восхищением, а затем изящно отхлебнула. «Очень вкусный малиновый сироп, Энн!» – сказала она. «Я не знала, что он может быть таким вкусным. Я действительно рада, что тебе он понравился. Пей столько, сколько хочешь». Я схожу, помешаю дрова в камине. Очень много обязанностей есть у человека, если он ведет домашнее хозяйство. Не так ли? Когда Эн вернулась из кухни, Диана допивала второй стакан сиропа. И в ответ на любезное предложение Эн не отказалась и от третьего. Стакан был большой, а малиновый сироп, конечно, очень вкусный. «Самое вкусное, что я когда-либо пила», — сказала Диана. Это намного вкуснее, чем у миссис Линд, хотя она хвастается своим. Этот сироп другой по вкусу. — Я думаю, что малиновый сироп Марилы намного вкуснее, чем у миссис Линд, — сказала преданная Энн. — Марилла хороший повар. Она пытается научить меня готовить, но, уверяю тебя, Диана, это тяжкий труд. В кулинарии так мало возможностей для фантазии. Ты просто должна следовать рецепту. Последний раз я забыла добавить муку в торт, потому что я придумала такую чудесную историю о тебе и обо мне, Диана. Я придумала, что ты безнадежно больна оспой, и все тебя покинули. Но я смело осталась у твоей постели и вернула тебя к жизни. Затем я тоже заболела оспой и умерла. И меня похоронили под этими тополями на кладбище. Ты посадила розовый куст на моей могиле и поливала его своими слезами. И ты никогда, никогда не забывала подругу юности, которая пожертвовала своей жизнью ради тебя. О, это была такая печальная история, Диана! Слезы просто катились из моих глаз, а я готовила тесто для торта. Но я забыла положить муку и торт не получился. Мука была очень важна для тортов, ты понимаешь? Марила была очень сердита, и я не удивляюсь. Я тяжкий крест для нее. Она была страшно подавлена из-за соуса для пудинга на прошлой неделе. У нас был сливовый пудинг на обед во вторник, и половина пудинга и горшочек соуса остались. Марила сказала, что этого хватит на следующий обед, и сказала мне, чтобы я поставила его на полке в кладовой и накрыла крышкой. Я так и хотела сделать, Диана, но когда я несла его, я воображала, что я монахиня. Конечно, я протестантка, но я представила себя католичкой, которая приняла постриг, чтобы похоронить свое разбитое сердце в монастырской тиши и я забыла накрыть соус. Я вспомнила об этом на следующее утро и побежала в кладовку. Диана, представь мой ужас, когда я обнаружила, что мышь попала в этот соус. Я достала мышь ложкой и выбросила ее во дворе, а затем я вымыла ложку в трех водах. Марилла как раз доила коров, и я собиралась спросить ее, когда она вернется, может мне отдать соус с свиньям, но когда она пришла, я представляла, что я фея осени, которая делает деревья в саду красными или желтыми, в зависимости от их желания, поэтому я не подумала о соусе, а Марилла послала меня собирать яблоки. «Ну вот». А потом к нам пришли мистер и миссис Честер-Рос и Спенсер-Валя. Ты знаешь, они очень элегантные люди, особенно миссис Честер-Рос. Когда Марилла позвала меня на обед, все было готово и стол накрыт. Я старалась быть вежливой и воспитанной, потому что хотела, чтобы миссис Честер-Рос думала, что я приличная девочка, даже если это не так. Все было сделано правильно» пока я не увидела, что Марилла идет со сливовым пудингом в одной руке и горшочком с соусом, подогретым в другой. Диана, это был ужасный момент. Я вспомнила все. Я просто вскочила и крикнула. «Марилла, вы не должны использовать этот соус! Мышь утонула в нем. Я забыла рассказать вам об этом». «О, Диана, я никогда не забуду эту ужасную минуту, даже если доживу до ста лет!» Миссис честер Рос посмотрела на меня, и я думала, что провалюсь сквозь землю от стыда. Она такая идеальная хозяйка, и представь, что она, должно быть, подумала о нас! Марилла покраснела, как рак, но не сказала ни слова тогда. Она просто унесла соус и пудинг и принесла клубничное варенье. Она даже предложила мне его, но я не могла проглотить и капли. Меня мучила совесть. После того, как миссис честер Рос ушла, Марилла устроила мне ужасный нагоняй. «Диана, что случилось?» Диана встала, пошатываясь, затем она снова села, приложив руки к голове. Я ужасно себя чувствую, сказала она хриплым голосом. Я я должна пойти домой. О, ты не должна уходить, пока не выпьешь чаю, воскликнула Энн в ужасе. Я сейчас пойду и поставлю чайник. Я должна идти домой. — повторила Диана медленно, но решительно. — Позволь мне тебя накормить, — умоляла Энн. — Попробуй фруктовый торт и вишневое варенье. Ложись на диван и полежи немного. Тебе станет лучше. Где у тебя болит? — Я должна идти домой, — сказала Диана, и это было все, что она сказала. Напрасно Эн просила ее остаться. — Я никогда не слышала, чтобы гости уходили домой без чая, — сокрушалась она. — О, Диана, возможно, ты и правда заболела оспой? Если это так, я приду и буду ухаживать за тобой. Можешь положиться на меня. Я никогда не оставлю тебя. Но я хочу, чтобы ты осталась до чая. Где у тебя болит? — У меня ужасно кружится голова, — сказала Диана. И в самом деле она шла, пошатываясь. Пенса со слезами разочарования в глазах забрала шляпу Дианы и проводила ее до дома Барри. Потом она плакала всю дорогу до зеленых крыш, где она печально поставила оставшийся малиновый сироп обратно в кладовку и приготовила чай для Мэдью и Джерри. Но весь интерес к этому у нее пропал. На следующий день было воскресенье, и дождь лил, как из ведра от рассвета до заката. Эн не выходила из зеленых крыш. В понедельник днем Марила послала ее с поручением к миссис Линд. Очень скоро Эн уже прибежала со слезами на глазах. В кухне она в отчаянии бросилась ничком на диван и разрыдалась. — Что случилось на этот раз, Энн? — спросила Марилла встревоженно. — Я надеюсь, что ты не нагрубила миссис Линд снова. Энн ничего не ответила, только зарыдала еще сильнее. — Энн, Ширли, когда я задаю вопрос, я хочу услышать ответ. Сядь прямо сейчас же и скажи, почему ты плачешь? Энн села с трагическим видом. — Миссис Линд... Ходила к миссис Барри сегодня, и миссис Барри была в ужасном состоянии, — закричала она. Она говорит, что я напоила Диану в субботу и отправила ее домой в позорном виде. И она говорит, что я должно быть очень плохая, злая девочка. И она никогда, никогда больше не позволит Диане играть со мной снова. О, Марила, я просто умру от горя марила смотрела на нее в изумлении напоила диану сказала она когда к ней вернулся дар речи эн ты или миссис барри сошли с ума что же ради всех святых ты дала ей ничего только малиновый сироп рыдала эн я никогда не думала что от малинового сиропа можно стать пьяным марила даже если выпить три больших стакана как диана — О, это звучит так ужасно, пьяная, как муж миссис Томас, но я не хотела напоить ее. — Напоить? Да это чепуха какая-то, — сказала Марила, идя к шкафу. Там на полке стояла бутылка, в которой она сразу узнала домашнее вино из смородины трехлетней выдержки, которым она славилась в Эйвенли, хотя некоторые строгие горожане и миссис Барри среди них не одобряли домашнее виноделье. И в то же время Марила вспомнила, что она поставила бутылку малинового сиропа в подвале, а не в шкафу, как она говорила Энн. Она вернулась на кухню с бутылкой вина в руке. Ее лицо подергивалось от еле сдерживаемого смеха. «Энн, ты, конечно, мастер по попаданию в неприятности. Ты дала Диане смородиновое вино вместо малинового сиропа. Разве ты не почувствовала разницу?» «Я и не пробовала его», — сказала Энн. Я думала, что это сироп, я только хотела быть гостеприимной. Диане стало ужасно плохо, и она должна была вернуться домой. Миссис Барри сказала миссис Линд, что она была просто пьяна. Она только смеялась глупо, когда мама спросила ее, что случилось, и пошла спать, и проспала несколько часов. Ее мать по запаху узнала, что она была пьяна и у нее была страшная головная боль весь день вчера. Миссис Барри так возмущена, она никогда не поверит в то, что я это сделала ненарочно». «Я думаю, она бы лучше наказала Диану за жадность, ведь та выпила три стакана», — сказала Марила твердо. «Даже если это был просто сироп, от трех стаканов ей бы стало плохо». «Ну, эта история будет лишним поводом обвинить меня для тех людей, которые и так на меня косо смотрят из-за приготовления смородинового вина, хотя я и не сделала ни одной бутылки в течение трех лет, с тех пор, как узнала, что священник этого не одобряет. Я просто держала эту бутылку на случай болезни. Ну-ну, дитя, не плачь, я не вижу твоей вины, хотя жаль, что все случилось именно так». — Я буду плакать, — сказала Энн. — Мое сердце разбито. Все складывается против меня, Марилла. Диана и я расстались навсегда. О, Марилла, я не думала о таком, когда мы принесли наши клятвы дружбы. — Не говори глупости, Энн. Миссис Барри передумает, когда узнает, что ты не виновата. Я полагаю, она думает, что ты сделала это ради шутки или что-то в этом роде. Лучше сходи к ней и все объясни». «Моя смелость пропадает при мысли о том, что надо встретиться с негодующей мамой Дианы. вздохнула Энн. «Я хочу, чтобы вы пошли к ней, Марила. Вы внушаете больше доверия, чем я. Наверное, она скорее выслушает вас, чем меня». «Ну, хорошо», — сказала Марилла, рассудив, что так, вероятно, будет разумнее. «Не плачь больше, Энн, все будет в порядке». Марилла изменила свое мнение, когда вернулась из садового склона. Энн ждала ее приезда и выбежала на крыльцо, чтобы встретить ее. «О, Марилла, я вижу по вашему лицу, что все бесполезно!» — печально сказала она. «Миссис Барри не простит меня?» — Миссис Барри! — фыркнула Марила. — Из всех несговорчивых женщин, которых я когда-либо встречала, она хуже всех. Я сказала ей, что это все была ошибка, и ты не была виновата, но она просто не поверила мне, и она во всем винит мое смородиновое вино и упрекнула меня в том, что я говорила, что от него нет никакого вреда. Тогда я просто сказала ей, что не нужно было пить три стакана вина за раз, и что если бы мой ребенок был таким жадным, я бы отрезвила его с помощью хорошей порки. Марилла ушла на кухню в плохом настроении, оставив в смятении маленькую страдающую душу. И тогда Эн вышла с непокрытой головой в холодный осенний вечер. Очень решительно и неуклонно зашагала она через увядший клеверный луг, через деревянный мост и еловую рощу на холме, освещенные бледной луной, низко висящей над лесом. Миссис Барри, открыв дверь в ответ на робкий стук, увидела на дороге маленького просителя с синими губами и умоляющими глазами. Ее лицо застыло. Миссис Барри была женщиной с глубокими предрассудками и антипатиями, и ее гнев был холодным и мрачным. Такой всегда трудно преодолеть. Из справедливости нужно сказать, что она искренне верила, что Энна поела Диану специально. Она честно стремилась оградить свою маленькую дочь от дурного влияния такого ребенка. «Чего ты хочешь?» — сухо сказала она. Энн сплеснула руками. — О, миссис Барри, пожалуйста, простите меня. Я не хотела напоить Диану. Как я могла? Только представьте, что вы — бедная девочка-сирота, которую добрые люди приняли в свой дом, и у вас только один близкий друг во всем мире. Как вы думаете, вы бы напоили его нарочно? Я думала, что это всего лишь малиновый сироп. Я была твердо убеждена, что это малиновый сироп. О, пожалуйста, не говорите, что вы не позволите больше Диане играть со мной. Если вы так сделаете, то покроете мою жизнь темным облаком скорби. Это речь которая смягчила бы сердце доброй миссис Линд в мгновение ока, не произвела никакого эффекта на миссис Барри. Она отнеслась с подозрением к громким словам Энн и ее драматическим жестам и подумала, что ребенок издевается над ней, поэтому она сказала холодно и жестко. «Я считаю тебя неподходящей компанией для Дианы. Лучше иди домой и веди себя хорошо». Губы Н дрожали. Но вы позволите мне увидеть Диану только один раз, чтобы попрощаться, умоляла она. Диана поехала в кармаде с отцом, сказала миссис Барри и закрыла двери. Энн вернулась в зеленые крыши со спокойным отчаянием. Моя последняя надежда пропала, сказала она Марилле. Я сходила и поговорила с миссис Барри. И она отнеслась ко мне очень оскорбительно. «Марила, я не думаю, что она хорошо воспитанная женщина. Мне не остается ничего больше, кроме как молиться. И я очень надеюсь, что это поможет, потому что, Марила, я не верю, что сам Бог может чего-то добиться в случае с такой упрямой личностью» как миссис Барри. — Энн, ты не должна говорить такие вещи, — строго заметила Марилла, стремясь преодолеть нечестивое желание рассмеяться, которое она с тревогой обнаружила в себе. И действительно, когда она рассказывала всю историю Мэтью, она смеялась от души. Но когда она пришла в комнату на крыше перед сном и обнаружила, что Энн плакала во сне, Непривычная мягкость появилась в ее лице. «Бедное дитя!» — пробормотала она, убирая прядь волос заплаканного лица ребенка. Потом она наклонилась и поцеловала горячую щечку девочки.